Хатьков высадил ее по указанному в бумажке адресу и укатил, Огарошев напоследок. Вот как вспомнишь все, что вчера произошло, так и поговорим. До этого на все вопросы Луки о том, почему она так плохо себя чувствует, ведь досталось-то Горанину, отмалчивался или отшучивался. Что же такого она натворила? Перед ней высился КПП городского онкологического центра прочитала название, и сердце ёкнуло. Место скорби. "Вам куда?" спросил охранник на входе, и тут только Лука поняла, что понятия не имеет, кому пришла. "Направо, третий корпус", покосившись на макушку голубого щенка, торчащую из сумки, сообщил охранник. "Посещение с 10 до 12". "Спасибо", взлясь на ответила Лука и ведь у нее даже телефона его нет. С другой стороны, чего злиться? Сама виновата. Надо было его растолкать, да всё выпросить. Зайдя в вестибюль третьего корпуса, Лука двинулась к окошку, в котором сидела старушка в белом халате, крест-накрест перевязанная пуховым платком. Двинулась решительно. А чем еще, как неуверенностью в себе прикрывать собственный идиотизм? Вот Ахнула она сумку на стойку. Передача. Кому? Подозрительно прищурилась бабка, отчего стала напоминать раздобревшего соловья-разбойника, собравшегося свистнуть. Лука молчала. От кого? Старушка прищурила второй глаз, а Лука оживилась. От Ярослава Горанина. А что ж, сам Славка не пришел?» — заволновалась бабка, широко раскрывая глаза. Чай случилось что? простыл, температурит, ответила девушка, первая пришедшая в голову. Славка, значит? Первого попавшегося так по-свойски не зовут. «Бахила на, неожиданно приказала старушка. В следующий раз свои приноси, куртку в гардероб, пятый этаж, 515-я палата. Девушка растерянно взяла бахилы и отправилась в гардероб сдавать куртку. Пока стерильно серый лифт нес ее на пятый этаж, она ломала голову, кого увидит: мальчишку, вряд ли, конечно, судя по голубому щенку, значит, девчонку, и причем здесь некто Горанин, непонятный парень с темным прошлым, заразительным смехом и подозрительным родом занятий. За раздумьями сама не заметила, как толкнула дверь указанной палаты. Из небольшого холла направо и налево были распахнуты двери. Слева было пусто. В комнате справа у окна стояла худенькая фигурка в смешном халате с розовыми медведями и косынки. На звук двери она резко обернулась, и Лука поразилась сходству с куластого лица с огромными синими глазищами, которое могло бы принадлежать эльфу, но никак не ребенку, с лицом Яра. Неужели дочь? "Вы кто такая?" вполне дружелюбно спросил эльф. Лука осторожно сказала Лука входя. А ты, твоя фамилия Горанина? я!» — с достоинством отвечал Эльф. А Луся? Это тебе от Яра Горанина. Лука протянула ей пакет и поразилась беспокойству, отразившемуся на худом личике. Взрослому такому беспокойству, серьезному. А сам он где? Простыл, температурит уже привычно ответила Лука. "Ну вы врёте", с убеждением ответила Алуся, но пакет взяла. "У него никогда температура не бывает. Он мороженое в 30 градусов мороза съест и не заболеет. Так что с ним?" Почти прозрачные пальцы крепко и бережно обхватили голубого щенка и вытащили из сумки. В изголовье больничной кровати уже сидело несколько разноцветных зверей: розовый бегемот, вполне себе зелёная лягушка, сиреневый единорог и солнечный огромных размеров котище. В этой славной компании только голубого щенка и не хватало. Подрался он неудачно. На этот раз почти честно ответила Лука и села на стул у стены. В общем, так, Алёся. Он просил меня передать этот пакет, но не объяснил кому. Поэтому давай знакомиться еще раз. Меня зовут Лука, и я его девушка, заинтересовалась Алуся. Знакомая, поправила та. А ты, Алуся Бабушкина, его сестра? церемонно кивнула девочка. Младшая. Родителей у нас нет, так что он мне и за маму, и за папу. Вблизи Лука рассмотрела, что она старше, чем ей показалось в начале. Как это нет родителей? Удивилась она и подумала, что могла бы не спрашивать, а посмотреть пример в зеркале. Погибли в автокатастрофе. Алося говорила об этом спокойно, как человек, который или принял трагедию, или не помнит ее. А ему очень плохо. Не волнуйся, думаю, скоро он сможет тебя навестить сам, улыбнулась Лука. В мастерстве Димыча она не сомневалась. Ты лучше сумку разбери. Там продукты некоторые надо в холодильник убрать. Поможете? Вдвоем они разобрали сумку, оттащили часть съесно в большой холодильник в конце коридора. А когда вернулись в палату, Алуся церемонно пригласила: "Выпейте со мной чаю". На столе лежали разнообразные печенья в пакетах. Как тут можно было отказать? Выпечка сближает людей. За чаем Алуся задала Луке кучу вопросов о ней, о ее работе, о том, как она познакомилась с Яром, о коте и еще о многом. Спустя час они болтали как подружки. А Алука давила, давила, давила в сердце нехорошее ощущение, тень мысли о том, что из этой больницы не все выходят. И хоть и казалось эльф Алуся уже потусторонним существом, тонким, легким, прозрачным, слабым. Лука не могла, не хотела додумать эту мысль до конца. Девушка, время посещений закончено, заглянула в палату румяная медсестра. Ой, искренне расстроилась девочка. Радость в ее глазах от неожиданного развлечения в виде посетительницы мгновенно угасла. Вот что, Алуся, решительно сказала Лука, поднимаясь. Я спрошу у Яра, можно ли мне тебя ещё раз навестить. Договорились? Я сама у него спрошу, расцвела девочка. Когда явится? Ты мне ещё фотки своего кота покажешь? Конечно, пока. Только выйдя на улицу, Лука выдохнула. Сырой ветер казался сладким, куда слаще тех самых больничных печений. Почему так произошло? Почему девочка больна? смешная, непосредственная, маленькая, и с такими нечеловечески взрослыми глазами, словно глядела издалека, из-за порога. Почему? Почему? Почему? Ответов Лука так и не услышала. вторую половину дня она провела дома, заглаживала вину перед брошенным и обиженным Вальдемаром сыром и креветочной пастой в основном. Занималась с Анфисой Павловной. Сегодня стихия слушалась ее моментально. Горящий на ладони язычок пламени удавалось уменьшить до микроскопического, увеличить до впечатляющего и распространяющего жар. Светь в яркую ленту, мою по всей кухне без ущерба для оной, и даже слепить в тугой опасный шарик, который Лука не хотела бы встретить ни одной частью тела. Да ты умница, иллюминация, магия у тебя в крови глядя на нее поверх спущенных очков, сказала довольная учительница. Стоило преодолеть страх перед болью, и все пошло как по маслу. Всё это, она указала на огненный шар, сердито ворочающийся на ладони Луки. довольно страшная вещь, если знать, как им пользоваться. В современных романах неучи пишут о боевой магии, каковой по сути не существует. Около 70% заклинаний призванных разрушать и уничтожать, основаны на использовании магии стихийников. Остальные 30 извращенные идеи целительства или использование призванной нежити для усиления собственных физических сил. Последнее тебя не касается, слава богу. Однако тот, кто умеет создавать разрушительные заклинания, должен и знать, как нейтрализовать их силу. Вот представь, что кто-то метнёт в тебя такой шарик. Что ты сделаешь? Увернусь, не задумываясь, ответила Лука. Вальдемар терся об ее колени и с любопытством поглядывал на шар. Похоже, огонь кота не пугал, а вызывал гастрономический интерес. Анфиса Павловна хмыкнула. Хмыкала старушка всегда со вкусом и разнообразными эмоциями. И от следующего Боюсь, он поджарит таки твою корму. Нет, это не выход. У тебя два пути: закрыться щитом или перехватить контроль над огнём до того, как он тебя достанет. Со вторым пока подождем. А для первого нужно, чтобы ты освоила какую-нибудь следующую стихию. "Стойте", воскликнула Лука, гася шар. "Огонь что ли я уже освоила в пределах базовых знаний ученика". Улыбнулась Анфиса Павловна. Теперь твоя задача тренироваться, где возможно, не привлекая внимания и оттачивая навыки. А на следующем уроке изучим что-нибудь новенькое. И что это будет? Она выжидающе посмотрела на Луку. "Вода", ответила та. "Или земля. Но почему не воздух?" Лука замялась. "Не знаю, мне он не нравится". Анфиса Павловна снова хмыкнула, однако ничего не сказала. Несмотря на насыщенный событиями день, Лука решила вечером сходить в черную кошку в качестве клиента. В том ненормальном мире, в котором она так неожиданно очутилась, выпить с друзьями кофе и поболтать казалось самым нормальным. В клуб заходила через главный вход выглядывала Мунину компанию за столиком и не заметила, как от стены лениво отлепился мужчина и направился ей наперерез. Увидела лишь тогда, когда он загородил вход в зал. Подняла голову. С высоты своего роста на нее с задумчивым выражением лица смотрел Найджел. Он же Гоша Паршанков. Привет, Лука, сказал он, как ни в чем не бывало. Рад тебя видеть. Кого я вижу? Преувеличенно радостно воскликнула она. "Баунси, здесь, в этот вечер, мне сказочно повезло". И попыталась обойти его, однако он вновь заступил ей дорогу. "Слушай, я хотел извиниться", Лука остановилась. "Мне не следовало распускать руки", с усилием сообщил Найджел. "Тогда, в первый твой вечер в клубе, помнишь, я был пьян и не соображал, что делаю". Горанин молодец, что меня остановил. Молодец, подтвердила Лука. Слушай, я принимаю извинения и все такое, но меня ждут друзья, боси зеленого змея. Найджел вдруг широко улыбнулся. Лука отметила, что брюнет выглядел бы очень привлекательно, если бы не некоторое плотоядное выражение, на миг отразившееся в глазах. А я как раз хотел угостить тебя коктейлем в качестве, так сказать, моральной компенсации. Она уже открыла было рот, чтобы отказаться, когда на помощь пришла Муня. "Вот ты где", закричала подруга, выходя в вестибюль. "Мы тебя заждались. Найджел, привет. Мне нужно идти", облегченно сказала Лука. Брюнет удержал ее за руку. Его пальцы были сильными, а движения кратчивыми, ласкающими. Моё предложение остаётся в силе в любое время. Лука вырвала руку и пошла к муне, спиной ощущая его заинтересованный взгляд. Да что ему от неё нужно в конце концов? Чего пристал? Чего он к тебе пристал опять? Будто прочитав её мысли, поинтересовалась подруга. Лука пожала плечами, Кто их разберет, этих, прости, господи, наичлов. Муня ничего не спросила про Горанина, да и остальные встретили ее, как обычно, из чего Лука сделала вывод, что о посещении ею и Димычем домика на Алёшинских трясинах им не было известно. Оля Всеславская рассказала о спиритическом сеансе, проводимом мамой для одной знакомой, у которой из квартиры исчезла крупная сумма денег. В доме за выходные народу побывало немного. Все хорошо известные хозяйки. Знакомая была в растерянности. Несмотря на доверительные отношения с посетителями, деньги исчезли. Конечно, она не верила, когда мама достала спиритическую доску, смеялась Оля. Все приговаривала, что это суеверие, мол, как можно доверять такие серьезные вопросы блюдечку с голубой каемочкой. Правда, с голубой заинтересовался Саня. Лука поймала вопросительный взгляд Димыча, мол, как ты? Едва заметно кивнула, улыбнулась. «Все нормально. Правда? хохотала Всеславская. Это мамина любимое блюдечко от бабули память. Неожиданно затылка под волосами будто коснулись холодные пальцы. Лука заозиралась. найдела нигде не было видно. Взгляд её упал на панно с изображением пантеры. Зелёные глаза Раисы казались до того живыми, что луки стали не по себе. Зверюга будто следила за ней. В сумке завибрировал телефон. Она не глядя приняла вызов. Артёмка звонит. Здравствуй, Лука прозвучал низкий с хрипотцой голос, от которого у нее по спине сразу забегали мурашки и захотелось спрятаться куда-нибудь в бункер. Нам нужно встретиться у входа в клуб, тебя ждет машина. Приезжай. Куда ты? вскинулась Муня, когда она встала и пошла прочь. Я скоро, ответила Лука будто во сне. У обочины стоял черный лимузин. Сердце ёкнуло. Похожей садилась девушка в батильёнах, о которой Лука точно знала, что ее больше нет на свете. Широкоплечий молчаливый водитель распахнул дверь, дождался, пока пассажирка заберется внутрь и занял свое место. Прислонившийся к стене, Найджел Паршинков сощурив глаза, наблюдал, как на прощание, мигнув стоп-сигналами, лимузин исчезает в осенней непогоде.